Глава 27 Позже, когда Ник отправился в участок, а Кейт вернулась в дом Гаррисона, они с Саймоном уселись в гостиной, и она рассказала ему о событиях дня. Едва она упомянула о возможной измене, то почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Поневоле задумываешься», — Кейт промокнула глаза салфеткой. «Как муж мог пойти на убийство жены и ребенка ради возможности жить с любовницей? Поверить не могу. Какая бессмыслица!» «Эх, милая, эта история стара как мир!» — ответил Саймон. — Такое случается постоянно. Подозреваю, наш дорогой прадедушка вряд ли бы одобрил измену своего сотрудника глубоко беременной жене. Скорее всего, Джесса стёрто уволили бы. Кейт потерла виски. У нее начала раскалываться голова. Если Джесс хотел сохранить прежнюю жизнь, работу, дом... положение в обществе и все такое. Но с другой женой или без жены не суть. То ему оставалось только одно, заметил Саймон, изображать скорбящего вдовца. «Идеальный план!» — продолжал он, просматривая газетную статью. «Вернуться в город на день раньше». Правда, свидетельница подтвердила, что он ехал воскресным поездом. «Просто не верится, что он изменял ей». произнесла Кейт дрожащим голосом. «Да, я знаю. Я видела во сне. Но зачем ему так поступать? Они же были без ума друг от друга. Он любил ее всю жизнь. Они выросли вместе. Я читала об этом в показаниях на суде. Зачем ему поступать так мерзко и глупо?» Кейт больше не могла сдерживать поток слез и уткнулась лицом в салфетку. Кейт. «Ну-ка, посмотри на меня. Возьми себя в руки». «Не хочу показаться бесчувственным, но тебе нужно помнить, это случилось почти сто лет назад с людьми, которых ты даже не знаешь». «Но я на самом деле знаю ее», — возразила Кейт. «Я и есть она. Не могу это объяснить. Просто такое ощущение». «Знаю, не стоит принимать близко к сердцу то, что случилось так давно, но я...» Она замолчала, не в силах продолжить. «Кажется, я догадываюсь, в чем дело», — сказал Саймон. «В Кевине, да?» Кейт отняла от лица промокшую от слез салфетку. «В Кевине?» «Ты пропускаешь все через себя». потому что Джесс изменил Ади, точно так же, как Кевин изменил тебе. Ты оплакиваешь рухнувший брак и разбитые мечты. Кейт обдумала его слова и высморкалась. «Наверное, мне повезло, что я не закончила как Ади», — пробормотала она. «Чертовски повезло», — Саймон вздрогнул. «Послушай, это вполне естественно. Ты расстроена. Ты устала. По-моему, тебе нужна горячая ванна и подольше. Давай я выгуляю мисс Аляску, а ты понежишься в горячей воде. По правде говоря, такая перспектива показалась Кейт просто райской. Хорошо, согласилась она, вставая из-за стола. Пар заполнил холодную ванную комнату. Кейт наклонилась и вдохнула его. Медленный вдох, медленный выдох. Успокоиться, расслабиться. Саймон прав. Все в прошлом. Почти сто лет назад. Это происходит не сейчас, не с ней. Все переживания из-за собственного разрушенного брака. Кейт скользнула в воду и окунулась с головой. положила голову на край огромной ванны, закрыла глаза и словно поплыла. Вскоре она почувствовала, как ее тело раскачивается на волнах, колышится вверх-вниз и взад-вперед в такт ветру и приливу. Она стала морской раковиной, корягой, гагарой, лениво плавающей по поверхности великого озера. Здесь ничто не может причинить тебе боль. Теперь ты со мной. Я буду оберегать тебя здесь, моя дочь Озера, пока не наступит время. Кейт заключили в нежные объятия и притянули к себе, завернув в водное одеяло. Она падала вниз, вниз, вниз. Спи, дочь моя, спи, пока не наступит время. Кейт почувствовала, как вода заполняет легкие. Но она не колола их, как тысячи ножей, не лишала возможности дышать, не отнимала жизнь. Вместо этого Кейт ощутила себя еще нерожденным младенцем, плавающим в объятиях материнских внутриутробных вод. Она вспомнила, как тепло и уютно дышать в жидкости, которая очень давно окружала ее со всех сторон и поддерживала в ней жизнь, когда она была еще плодом, ожидающим момента рождения. Кейт открыла глаза и обнаружила себя в каком-то другом месте, разглядев в темноте развивающееся белое одеяние. Ребенка, которого она обаюкала на руках, стайку маленьких рыбок, снующих вокруг, и путающихся в ее прядях. А откуда-то издалека раздавался тихий стук бьющегося сердца.